глава 6 портовый город алло реша так как говоришь называется этот город он вам нравится ну алло реша довольно неплох ветер немного соленый правда но приятно освежает соленый бриз был довольно силен и даже чувствовался возле кровати в повозке это была особенность прибрежных районов Виды на город из перевозки находились на мысли о иностранном портовом городке. Слегка старомодные здания тоже выглядели приятно, но ничего, что можно было бы раскритиковать в городе, в плане туризма не было. Это была хорошая идея упомянуть о продовольственной ситуации у Лолли и деду. В то же время я был очарован тем тихим местом. Я мог там спать столько, сколько хотел. Но если бы я оставался там, то просто бы голодал. Как человек, случайно проходящий мимо, я в конечном итоге покинул свою родину. Но этот район выглядел довольно мило, поэтому мне захотелось немножко вдремать. Ну тогда мне здесь хорошо. А, подождите секундочку, Арджисан! Зен обратился ко мне, когда я начал сходить с повозки. Грубо говоря, имя Арджи, к которому я привык за последние несколько дней, было выбрано без особого энтузиазма. Мое полное имя – Арджента-Вампиру. Арджента с означает «серебро», а вампиру с испанского – «вампир». Вот и все. Я мог бы использовать имя из моей прошлой жизни, но Кен Кинджи – определенное имя мужское. Возможно, я чувствовала себя бы внутри парнем, но физически я была девушкой, поэтому решил выбрать имя, которое звучало бы более женственно. Пожалуйста, возьмите и это тоже. Зенан Кун протянул мне черный плащ с капюшоном и кожаную сумку, поискав в воске. Когда я взял сумку, она издала звенящий звук. И была довольно тяжело Там что, золото? Этого может не хватить, но, пожалуйста, используйте их в качестве средств для вашего передвижения. Но там, наверное, деньги... Это нормально для торговца? Не думал я о подобной проблеме вообще. Так что, по правде говоря, я был очень благодарен за деньги, однако для торговца деньги должны были быть очень важны, чем все остальное. Это было бы действительно нормально для него, но вот вот, вот так вот легко давать какому-то непонятному человеку подозрительного происхождения свои деньги. Это потому, что вы спасли мою жизнь, так же. Пока вы в городе, постарайтесь носить капюшончик. Арджасан, вы слишком выделяетесь, так что это нужно прекращать. Вы знаете, защитить вас Это было действительно неприятно слушать. Я думаю, он хотел сказать, что нет ничего такого в том, чтобы называть меня красивой девушкой, но судя по реакции банды терьеры из Куна, моя оценка не была неверной. По этой причине очень важно было скрывать свое лицо. У меня не было интереса к мужчинам, но если бы они кормили меня и заботились обо мне... О, впрочем, это другая история. Зенакун оказался прилежным типом. Если я выйду замуж за подобного человека, то помогать ему с бизнесом будет уж очень утомительно. А что еще хуже, он торговец. Смысл, если даже пенсию ему не выдадут. И шанса пристроиться нигде не будет. Будучи мишенью пиявки, он не идеален. Бессмысленно. Кроме того, неудобство от чемодана в ему в несколько очков. Даже если считать все эти минусы, Зенок, он все равно хороший человек. Ведь он сделал столько всего для меня. Я чувствую себя немножко плохо после всего этого. Ну, я чувствовала себя так же после получения лошади. Нет, ты просто... Это все... Я до сих пор не могу принять просто то, что мы расходимся. Я могу отплатить тебе хотя бы сейчас, хотя... Как насчет следующего раза? Мы можем как-нибудь встретиться еще. Следующий раз? Ну... Если мы снова встретимся и Занакон будет в беде, тогда, пожалуйста, позволь мне спасти тебя. В обмен на сохранение его жизни я попросил его накормить меня. Я уже получил свою награду, раз он зашел так далеко, так что дал мне одежду и деньги. Думаю, считается это уже отдельной услугой. Занакон, возможно, чувствовал себя естественно, но вот я в состоянии платить ему за добрую волю был... Не то чтобы особо способен. Это заставляло меня чувствовать себя немного неловко. Я могу быть очень ленивым, но я тот, кто должен должным образом оплачивать все свои долги. Даже если бы я думал так, все равно у меня есть мое тело. Даже одежда, которую я ношу, мне не принадлежала. Единственное, чем я могу сейчас заплатить, это лишь просто мое обещание. Конечно, обещание... Остается обещанием. Если мы когда-нибудь встретимся, и у меня будет хоть что-то, чем я могла бы ему заплатить, я с удовольствием сделаю это. Именно такого рода было мое обещание. После подобного будет лучше попрощаться именно здесь. А если ты так говоришь, то хорошо, я понимаю. Ну, тогда я пойду отсюда. Огромное спасибо, пожалуйста. Нанимайте хороших телохранителей с этого момента. Буду иметь в виду. Будьте здоровы, аржи -сан. Я натянул капюшон и спрыгнул с повозки. С некоторым нежеланием я быстро зашагал и скрылся в толпе без оглядки. Но если обо всем по порядку... я начала пообедаем. Нужен хороший сон и все. Но я только что получил деньги, поэтому думаю с благодарностью смогу их использовать. Деньги цены только тогда, когда их возможность есть потратить, как следует.